Глава 14. -я. О великих женщинах и о любви. Глава для романтично настроенных циников. Без женщин начало нашей жизни было бы лишено поддержки, середина удовольствий, и конец утешения. Никола Себастьян Шамфор. Если о женщине хотят сказать что-то хорошее, то используют единственное число, если плохое множественное. Свиш гитри. Уважать женщин это долг, которому всякий честный человек должен повиноваться с рождения, Лопа Де Вега. Если ты спросишь меня, где это я видал романтично настроенного циника, я тебе скажу честно, в зеркале. В зеркале я его видал и не раз. Хм. Дело в том, что эта книга, разумеется, не исчерпывает женской сущности. Конечно, женщины более разносторонни. Конечно, среди них встречаются совершенно удивительные создания, любящие, честные, верные, готовые пойти за тобой на край света, простить тебе любые непонятные ему влечения, закрыть глаза на твои слабости и поддержать тебя в твоих горестях. И я писал эту книгу вовсе не для того, чтобы изменить твое мнение о женщине в худшую сторону. Нет, просто в наше суровое время и настоящих женщин, и настоящих мужчин очень мало. А я надеюсь, ты настоящий мужчина, поэтому ты достоин настоящей женщины, а таких нужно искать, таких и стоит любить, таких и стоит держать возле себя, а если приходится воспитывать, то зная, как это делается. Так что ищи и воспитывай для себя именно такую женщину, и хорошо, если моя книга хоть немного тебе поможет в этом. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Это правдивые слова. Только здесь в том, что для того, чтобы найти для себя великую женщину, тебе нужно быть великим мужчиной. Только таким женщины всё прощают. Только таких они любят и только таким они подчиняются. Так что главное правило общения с женщинами это быть настоящим мужчиной, сильным, спокойным, великодушным, умным, здравомыслящим, уверенным в себе, знающим себе цену, видящим свою цель и добивающимся её, понимающим и ценящим своё место на этой земле. Это не просто, это требует многих жертв. Это подразумевает ежедневный подвиг, на который в наше время способны немногие. И если сегодняшние женщины таковы, каковы они есть, видимо, это вина и мужчин тоже. Поэтому просто следи за собой, будь достойным именем мужчины. Это основное. И тогда вообще с женщинами у тебя не будет никаких проблем. Поверь мне.